Свисающие за край стола печатные платы с деталями напаянными вручную, тянувшиеся туда и сюда разноцветные провода, подоткнутые крокодильчиком щупа силографа, да покрытым копытью шипастым радиаторе желтелое пятнышко недавнего взрыва, как видно далеко не первого, из середины еще сочился ядовитого вида дымок и поднимаясь извилистой струйкой, собирался в полуметров над столом. на подобие миниатюрного атомного гриба. Это на хлостом т ходу. Молодой инженер по имени Олег, отвечавший за преобразователь, нервно жевал погашенную сигарету и действительно чуть не плакал. А под нагрузкой тут вообще бы всю крышу к чертям собачьим снесло. Олег, конечно, порядком преувеличил, но никто спорить не стал. Валерий Сашенька глянулся на Витю и Мишу. Вите сидел за компьютером. Миша тянулся к клавиатуре через его плечо, пользуясь минуткой парня азартно резались с машиной в преференс. "Дон «Да вообще работает", пробормотал Сева Лебедев, Олегов помощник. В отличие от непосредственного начальника, Сева не бегал по потолку, а просто сидел, понурившись у стола, и тихо и отчаянно смотрел на упорно не желающую оживать электронную внутренность. "Включим, не нарадуемся". А потом в цеху, как сейчас возьмут до да электросварку запустят, и опять звездец. Рудаков взябк повёл плечами под пиджаком, вздохнул и принял решение. Ладно, сказал он. Сваричивать времени уже нет, так что запустим по старой схеме с реостатами. Валерий Санч, как там твоя программа, готова? Жуков пропустил этот вопрос мимо ушей, потому что последние севина замечания навело его на некоторые идеи. Погоди, Евгений Германович. Он придержал отвернувшегося было начала без бы рукав схему. Можно взглянуть? Да ради бога! Оля к отрешенно протянул ему большой мятый лист, кое-где порванный и перепачканный копотью и канифолью. Полянник горячий? На всякий случай спросил Жуков и, получив утвердительный кивок, углубился в изучение схемы. Рудаков неопределённо смотрел на него, разминая пальцами сигарету. Минуты две или три Жуков сосредоточенно хмурился, покусывая губу, потом поднял голову и поинтересовался: "А заграждающие фильтры где нарисованы? Что-то не вижу". "Какие фильтры?" спросил Олег. "Все", пожал плечами. "Как в сборнике было, так мы и". Жуков ринулся к стелографу. С треском крутонул переключатель и, сорвав крокодильчика, сунул тонкий щуп прямо в розетку. По экрану побежал и размазанные синусоиды, сплошь покрытые как плесенью густой поросль нечидных помех. Вот. Валерий Александрович сдернул очки и ткнул пальцем в экран. Вот. Откуси я собственную голову. Как волосы по питанию придут, у вас тиристер тут же отпирается и дает коротыш. Видите? Какой, кстати, стоит? Есть и второй? Лучше бы 106 или 112. Олег и Сева переглянулись. Ну да бог с ним, продолжал Жуков. Давайте, какой есть. А я пока самую простую цепочку, где у вас детали лежат. Нужен резистор с конденсатором. Ты программу-то отладил свою? повторил Рудаков. Валед Александрович, уже поднёсши было к носу очки, затолкнул их обратно в карман. Мне что, больше всех вас надо? Ты Преобразователь к ширину хочешь придевить или нет? Иль до пенсии с реостатами возиться намерен? Ладно, сдался на чалап Дерзай. Тебя отвечать. А то не отвечу, снова щетини Сажуков. Не впервой. Севу ухватил пинцетом развороченные астанки и тиристоры и потянулся к паяльнику. Олег уже рылся в коробке, подбирая замену. Помнишь, с лампами работали? сказал Жуков Родионов. И был у нас один парень, увлечённый ужасно. Начнёт что-нибудь делать, просто-таки не видит кругом ничего и не слышит. И вот, помню, собирал он какую-то довольно сложную по тем временам схему, трёхмерную. Жуков молча кивнул, припаивая конденсатор. И решили мы над ним подшутить, продолжал начальник лаборатории. Куда ты выманили его на минутку? А сами хлорвиниловую трубочку подвели и один конец засунули в схему. Вернулся он, выключает. А мы сигареты в тем временем раскурили, дунули в трубку, и у него дым оттуд фонтаном. Он скорее выключил, задумался, давай что-то менять. Мы у него за спиной уж по полу ползаем, а он ничего и не замечает. Когда всё было готово, Сева облизнул пересохшие губы и понёс вилку в розетку. Чпок! Громко сказала Лека у него прямо на духом. Сева вырнул вилку и шарахнулся так, что перевернул стул, на котором сидел.